Глава двадцать Посмотри на небо. Видишь? Звезды сплелись в узор. Это жизнь. Посмотри вдаль. Видишь? Море коснулось неба, расправило плавники крылья. Поднялось, запело, принимая объятия. Это любовь. Посмотри вниз. Видишь? Корни впились в скалы, проросли сквозь крепкие камни, превратили их в пыль. Это долг. Ты видишь цветы, что растут на глубине тысячи метров. Ты чувствуешь их запах. Тут внутри скал поселилось время. Дотронься до камня и почувствуешь его бег. Дотронься. Ты почувствуешь его мощь. Мои руки — крылья. Вместо лица — твердый клюв. Иссиня черные перья блестят в свете мерцающих звезд. Я летела над морем и видела, как в его глубине проплывали киты. Когда они поднимались к поверхности воды, небо пронзали прозрачные струи, что вырывались из их дыхал. По ним в глубину морского тела проникал звездный свет. Я летела, и ветер подгонял меня. Шевелил черные перья. Пел тягучие, словно смола, песни. Я смотрела вниз и видела сопки. Лишь приглядевшись, что было сил, могла заметить их медленный бег. Вся моя суть стремилась угнаться за ними, но, несмотря на медлительность, они поднимались и опадали быстрее, чем я взмахивала крыльями. Быстрее, чем ветер, нес снежное крошево. Быстрее, чем луна тянула к берегу морские волны. Небо окрасилось заревом красок. Это духи приоткрыли брешь, чтобы мелькнуть то в одном мире, то в другом. Эта память обрела зрительную форму. Бабушка Гивовнут. Скажи родителям, что со мной все в порядке. Мысленно попросила я глядя на танец духов. Они знают, донес ответ ветер. Я летела дальше, туда, где небо сливалось с землей, и где море касалось звезд. Я летела до тех пор, пока не иссякли черные перья, не опустились исходалые крылья, не поник тяжелый клюв. И тогда я села на скалистый выступ над морем. Я сидела там до тех пор пока моих глаз не коснулся первый луч солнца. Вместе с ним поднялась высокая волна и поглотила меня. Я проснулась, когда в лагере вовсю кипела жизнь. Сворачивались пологи, закипала вода в котелке, пахла травами. На моем темном спальнике ярко выделялась волчья шерсть, а его следы хорошо отпечатались на мягкой после дождя земле. Рука сама собой потянулась к блюду, пробежалась пальцами по древнему узору. «Ты мне враг или друг?» — спросила я, не размыкая губ. Конечно, мне никто не ответил. Вывульту недовольно цыкнула, когда увидела, что я встала. Но я так и не поняла, злилась она на меня за то, что так долго спала или остерегалась из-за вчерашних слов о блюде. Низкая облачность постепенно рассеивалась, и солнце пробивалось сквозь пелену косыми лучами. После плотного завтрака Лейнич подошел к моему пологу и присвистнул. «Ничего не хочешь нам сказать?» — спросил он. «Нет, а что?» «Тут следы». «Да?» — почти натурально удивилась я. «Чьи?» «Интересно, почему он не забрал блюдо. «Волк?» — вувыльту побледнела. «Моему волку блюдо ни к чему», — степенно проговорил Голдын. «Или за вами другой ходит?» «Да», — ответила я, — «волк из моей сказки». Охотник ничего не ответил, а вувыльту переглянулась с линичем. «Что?» — спросила я у них. «Да нет, просто странно», — проговорил колдун, и принялся отвязывать полок. «Спасибо», — кивнула я колдуну. В путь вышли быстро, будто нас кто-то гнал. Я без надежды достала компас, посмотрела на пляшущую стрелку и положила его обратно. «Куда пойдем?» — без заинтересованности в голосе спросил Линич. «Пока давай туда». Я махнула рукой в сторону, где лес был реже. Идти было сложно, ноги проваливались между камней, ветки снова цеплялись за одежду. Медведь Хурыгалдына шел впереди, расчищал дорогу. И мы молча следовали за ним, радуясь, что путь стал чуточку свободнее, чем вчера. К обеду небо прояснилось, и стал виден луна на своей серебряной нарте. Я смотрела на лунный диск в небе, и думала о том, что где-то там сидит на Нарте Кирит, и, быть может, машет нам сейчас рукой. Спустя час оказалось, что мы выбрали практически правильное направление. Надо было лишь сместиться немного к югу. Появился уклон. Сначала едва заметный, но спустя час он стал ощутимым. Тут и там попадались скалистые выступы или груды камней местами поросших мхом. Почти незаметно уклон сошел на нет, но практически сразу же мы почувствовали, что спускаемся. Лес стал редить. Постепенно узловатые северные деревья сменились более живучим стлаником, пока и он не растворился, оставив голые скалы. Полоска моря ребила волнами. Я вышла из-за последних деревьев и захлебнулась чувством безграничного пространства. Оно возникло даже несмотря на то, что за полосой воды виднелись сопки. Море манило. Я сама не заметила, как ускорила шаг. Сумка с блюдом больно била по бедрам на каждом шагу. Но я ее не замечала. Шаг уже практически перешел в бег, когда в небе пролетел ворон. Я остановилась. Мои спутники догнали, застыли на месте с тяжелым дыханием, но спрашивать ни о чем не стали. Я пошла дальше, быстро, но осторожно. Идти было сложно. Скалы грозили переломать ноги. То, что изначально я приняла за остров, оказалось тем самым скалистым мысом, на котором должен находиться шаман. «Давайте к берегу, а потом вдоль него вон туда» показал рукой великий колдун. «Что там?» — удивился охотник. «Сильный шаман», — ответила я, не отрывая взгляда от воды. Наши шаги выровнялись, обрели ритм, а глаза увидели цель. Луна светил, указывая на полуостров. Время тянулось, солнце сменилось, ветер набрал силу. Мы шли. Первая радость отступила, пришло понимание. Воздух обманывал, и искажал расстояние. Чем ближе мы подходили, тем, казалось, дальше отодвигались сопки. Только к вечеру мы приблизились к воде. Я подошла к кромке, присела и опустила руки в соленую воду. Тут же почувствовала, что где-то расцарапала пальцы, но рук не вытащила только плотнее сжала зубы. «Пойдем ты на Горген?» — позвала Вовы льту. «Поищем место для ночлега». Нехотя, я выпрямилась, вытерла руки об штаны и пошла вслед за спутниками. Мы прошли мимо нескольких небольших озер, свернули вместе с побережьем и на берегу очередного озера увидели силуэт человека. Ветер трепал белые, как снег, волосы. Серые оленьи шкуры, из которых была сшита кухлянка, даже издали выглядели старыми. Но женщина, которая была в них одета, выглядела, если не старше, чем мир, то точно его ровесницей. «Кто это?» — спросил Лейнич. Никто не ответил. Мы растерянно переглянулись и пошли к женщине. Я кожей чувствовала тревожность и растерянность, которые метались в наших глазах. На много километров вокруг не было ни одного человека, ни жилья, ни даже охотничьих домиков. Чем ближе мы подходили, тем заметнее становился возраст, что давил на плечи бабушки. Тем ярче я чувствовала свою молодость и силу. «Здравствуй, бабушка», — сказала я, как только мы приблизились к женщине. Она подняла на нас светлые, почти выцветшие глаза. «Ты слышишь нас?» Вовульту подошла ближе. Женщина кивнула и показала рукой на крохотную землянку. Рядом с ней, прямо из земли, торчали огромные кости, пожелтевшие, местами обломанные и старые. «Кит!» пояснила женщина скрипучим голосом. «Это все, киты?» присвистнул Леонид. «У вас была хорошая охота», уважительно проговорил Курагалдын. «Раньше мы ели много китового мяса», закивала головой женщина. «Здесь было много людей, много». «Что случилось потом?» «Большая война!» «Из-за чего?» — удивилась я. мамрах погмицы убили моего сына. Мужчины нашего рода, ну нагмицы, пошли на бой. Много добрых воинов полегло. А потом?» «Потом мстили нам, мамрах погмицы. Да все равно мы им отомстили после». «Почему же ты осталась одна, бабушка?» Хурыгалдын помог ей перешагнуть через камни. «Мало стало еды в этих краях. Перестали сюда киты приходить. Все ушли». «Ты осталась?» Спросила я и удивилась, услышав, как дрогнул голос. «Здесь я звала своего кита. Сюда приходил он. Здесь родился мой сын». «Куда я уйду?» «Туда, где легче?» «Нет, милая, здесь мой дом, мое место». Я не стала возражать. У каждого из нас за душой лежал свой неподъемный камень. И никому не известно, когда его тяжесть навалится в полную силу и сможет ли он вынести эту ношу. Возле землянки остановились. Женщина вошла внутрь, А мы расстелили коврики вокруг кострища, разложили лагерь. Лейнич ушел за водой, а мы с Хурагалдыном пошли за дровами. Его звери шли с нами. Тигр коснулся моего бедра, и я вздрогнула от неожиданности. — Не надо бояться! — тут же сказал охотник. Трудно привыкнуть. — Нет. — Как ты их приручил? Просто разговаривал. Сомневаюсь, что если бы мы с медведями разговаривали, то они бы нас не прибили. Вы не умеете говорить с животными. Я скептически хмыкнула и замолчала. Мы подошли к зарослям стланика и, не сговариваясь, разошлись в разные стороны. Я собрала небольшую кучку дров и пошла дальше, все больше отклоняясь от маршрута охотника. «Ты здесь?» — спросила я, когда шуршание шагов хора Галдына и его зверей стихло. «Здесь!» Волк вышел из-за раскидистого куста Стланика, отогнул большую связку ветвей и уселся на них, как на скамейку. «Стоять будешь или все-таки сядешь?» — спросил он, отогнув ветки снова. Я подошла к нему, неловко села рядом, навалилась плечом на его плечо. Ветки спружинили под нашим весом. Волк оттолкнулся длинными ногами, заставив ветки раскачиваться, и засмеялся. «Ведешь себя как ребенок», — хихикнула я. «Ты против?» «Нет». «Ну и не ворчи. Никто не любит хмурых ворчливых женщин». Волк поднял вверх указательный палец. «А может, я не хочу, чтобы меня любили?» Надулась я. «Все хотят, и всем это надо». Волк снова оттолкнулся ногами. «А ты прям эксперт в этой области». «Чего?» Волк уставился на меня своими желтыми глазами. «Знаешь много про любовь?» «Много знаю про жизнь». «Волк», — позвала я после долгой паузы. Что будет, когда Кутх проснется? Почему ты спрашиваешь у меня? Почему-то мне кажется, что ты знаешь об этом больше, чем говоришь. Может и больше. Он пожал плечами. Вувельту и колдун говорят, что ты особенный даже среди них. Много болтают. Нахмурился волк. Разве это тайна? Нет, для тебя точно не тайна. «Тогда почему ты -то нахмурился?» Волк тут же расслабил лицо, а после улыбнулся. «Так лучше?» «Лучше, когда искренне». Теперь нахмурилась я. В улыбке что-то неуловимо изменилось. Как сквозь штору, которой полностью закрыто окно, сначала проникал лишь дневной свет, а потом попал луч солнца. Я не удержалась и тоже засмеялась прижалась к тёплому волчьему боку. «Можно тебя спросить?» Нарушила я молчание. «Попробуй». «Не забирай у меня блюдо». «Я не могу этого обещать». «Послушай, давай договоримся, что если от меня что-то понадобится, ты скажешь мне, и я сделаю». «Я не уверен, что смогу». Волк прочесал пятернёй светлые волосы. «Прости». «Тогда можно?» Я замолчала. «Ты скажешь мне, почему я должна его отдать?» «Когда придет время?» Волк пробежал пальцами по моей косе. «Я сделаю все, чтобы не забирать блюдо, И все, чтобы объяснить тебе, почему я должен его забрать, если у меня не получится». «Спасибо». Я благодарно кивнула. «Тебе идет шаманизм». Волк смотрел на меня странно, так что у меня душа уходила в пятки. По плечу, которым я касалась волка, пробегало тепло, а сердце бухало в груди так громко, что я боялась. Думала, что его должна слышать вся тундра. Все мои предки были шаманами. Нет, но многие. В семье всегда был хотя бы один шаман. Шаманка, в основном как у тебя. «От бабушки к внучке». «Только по женской линии?» «Да. Я думаю, это связано с блюдом. Духам нравится его близость». «Почему?» «Я пока не могу тебе этого объяснить». «А когда сможешь?» «Когда придет время». «Ты прямо как бабушка». Волк оттолкнулся ногами и снова засмеялся в глубоко видела. «И тебя она тоже видела?» «Да, хоть я и сопротивлялся». «Значит, и я могу», — удовлетворенно протянула я. «Ты этим и так постоянно пользуешься». «А ты против?» «Нет». Ветер трепал наши волосы. специально или нет, но он переплетал их между собой играл светлыми и темными прядями. Моя голова сама собой склонилась к волчьему плечу. Он, я чувствовала, тихонько улыбался. Идилию нарушил тигр, появившийся словно из ниоткуда. Огромный кот сливался с окружающим лесом. Я посмотрела на него с опаской, но волк никак не отреагировал. «Ты не боишься?» спросила я у волка. Нет, конечно. Что он нам сделает? Мне ничего. Они хура голды наслушаются. Но ты-то идешь не с нами. Мы уже успели познакомиться. Ухмыльнулся волк. Я нервно сглотнула. Успела забыть, какие острые у него зубы. Тебе пора ты на Волк подтолкнул меня, помогая встать. Скоро придет этот ваш охотник. Он тебе не нравится? Я приподняла брови в шутливом удивлении. Он мне безразличен, как и остальные твои спутники. Волчьи пальцы снова скользнули по изгибам моих кос, и он перекинулся. Никак в льту, намного быстрее. Я снова утонула пальцами в светлой шерсти. Ехидно ухмыльнулась глядя в насмешливые желтые глаза и потрепала уши. «Пока, волк!» Холодный нос ткнулся в мою ладонь, и волк растворился в тундре. А я принялась собирать дрова так быстро, как могла. Но и этого оказалось недостаточно. «Что ты там делала?» спросил вышедший из-за зарослей стланника охотник. Дрова собирала. Я чуть склонила голову, улыбнулась, напомнив самой себе жест волка. «Долго?» «Ну, извини». «Ты что-то скрываешь». «Все мы что-то скрываем», — философски ответила я и ускорила шаг, чтобы не продолжать разговор. Хурагалдын обогнал меня, свернул чуть в сторону. Я молча последовала за ним. Мы вышли из леса напротив землянки. Закат раскрасил сопки так, что казалось будто это не сопки, а огненное зарево. Небо сияло отблесками огня, метались неугомонные чайки. Несколько раз мы возвращались в лес за дровами, пока куча не стала угрожающе огромной. Никто не спросил, зачем мы набрали так много. Все понимали, что то, что не сгорит сегодня, останется с бабушкой. Как зовут тебя? Спросила я у женщины, когда мы уселись вокруг костра. В молодости меня звали Гранав, девочка. Гранав значит «весна», красивое имя. Я улыбнулась. «Меня близкие ты на Гаргын называют». Женщина посмотрела на меня своими поблекшими глазами и кивнула. «Чего ты хочешь, бабушка Гранав? И снова я подняла блюдо пустым, а опустила полным вкусной горячей еды. Поставила на землю и незаметно потерла взмокшие виски. Бабушка Гаранав даже не удивилась. Она охотно взяла свою еду и стала медленно жевать оставшимися зубами. Звери Хорегалдына разлеглись вокруг нашего лагеря. Все, кроме рыси, которая ходила вокруг пологов, то и дело поглядывая на огонь блестящими глазами. Костер горел высоко, выбрасывал искры пригоршнями в небо. Я достала свой бубен и стала тихонечко постукивать по нему пальцами. Этого просила ночь, а я не могла ей сопротивляться. Внимательные глаза волка уже не пугали. Я смотрела прямо на него, И продолжала взывать к духу бубна. Конечно, мой проводник в мир духов был далеко не таким древним, как волк или его блюдо. Но он помнил руки бабушки Гевывныут, а мне так не хватало ее слов. За свою короткую жизнь я привыкла полагаться на нее, как на столб мудрости, и на родителей, как на якоря, что удержат мою лодку даже в самый сильный шторм моей жизни. Сейчас я постукивала по бубну и мысленно уносилась вслед за его духом к тем, кто оберегал наш род. Я благодарила их за то, что позволили нам дойти до этого дня и просила сберечь. С неба упала звезда, протянулась росчерком по еще не потемневшему небу и исчезла. Вечер шевельнул волосы, а костер опал, на минуту утихнув. Это и было ответом. Морской прибой не успокаивал. Он волновал душу, предлагал ей отправиться в путь, рассказывая о тех чудесах, что видел на обратной стороне земли. Небо потихоньку темнело. Сумерки неестественно сгущались. Бабушка Гаранав встала, протянула руки к огню и потерла их. В «Моей землянке не хватит места для всех». «Мы поспим на улице, бабушка!» Она покачала головой. Белесые глаза блеснули, отразив огненный всполох. «Они придут этой ночью!» «Кто бабушка?» Нахмурился Хурегалдын. Но Гаранав лишь склонила голову и отступила от костра. Ее маленькая фигурка исчезла в темноте землянки. Мы тревожно переглянулись между собой, но ветер мягко ласкал наши лица, а костер горел ровно, и мы не сдвинулись с места.